Глава пятая. Человек неволен не совершать то, что доставляет ему больше удовольствия, чем все остальные возможные действия. В случае преступлений хорошее воспитание заставляет испытывать угрызения совести, предназначение которых заключается в том, чтобы бросить на чашу весов решающий довод. Любовь подобно лихорадке. Она зарождается и угасает без малейшего участия в воле. В этом одно из главных отличий манерной любви от страстной любви. И прекрасным качеством любимого существа можно порадоваться лишь как счастливой случайности. Наконец, любовь существует в любом возрасте. Вспомните страсть госпожи Дюдефан к не слишком привлекательному Горацию Уолполу. Возможно, в Париже помнят более свежий и прежде всего более приятный пример. В качестве доказательств великих страстей я допускаю только те их следствия, которые выглядят смешно и нелепо. Например, доказательством любви является робость. Я говорю не о ложной стыдливости по окончании колледжа.